понедельник как узнать что ты на корсике в конце обеда будь то в кабанон блё енссыприен или в маура бич санта манза тебе подают ликер из плодов мерта это местный дижестив и само собой его надо выпить не ломаясь без несвоевременных замечаний типа «М -м, это и вправду мирт Солнце замерло в зените, а мы что, хуже, что ли? Вторник. Вчера вечером самый пафосный в мире клуб Вианотте около Порто-Векьо отмечал свой день рождения. Вот и завершилась двухлетняя глобализация мира. Этой вечеринке я ждал всю жизнь. Шесть тысяч человек в мексиканской гасиенде что-то вроде в Вилажа в Жоан-Лепене, только под открытым небом. Филипп Корти появляется, весь на тросе, спущенном с вертолета. Наяды задевают друг друга в изумрудном бассейне. Сплошные Сесиль-Симеон во флюрящих стрингах и еще не рожавшая Летиция и Каста, хлопая ресницами, снимают лифчики, и все это под струями кайпероски, бразильского коктейля из водки, лайма и тростникового сахара. «Ночной апофеоз», «Першественный грааль», «Пиписечная», «Волгалла». Все, теперь можно больше никогда не тусоваться. Среда. Пьер-Луи Розенес прав. Фраза недели, без всякого сомнения, принадлежит Полю Лусулицеру. Я живу в дурном романе, который вполне мог бы написать сам. Лучше не скажешь. Четверг. Вчера какой-то неонацистский придурок выстрелил в Жака Ширака, чтобы стать знаменитым неонацистским придурком. Еще одна жертва синдрома Герострата. Максим, как его там, написал в мейле. Посмотрите завтра телевизор, я стану звездой. Наш долг не доставить ему такого удовольствия. Его фамилию не следует писать. Эрве Фигня вынул свой лонг, Райфл 22-го калибра. Жан-Пьер Кретин вскинул винтовку. «Ура! Наконец-то бы мне заговорят!» — воскликнул Серж Отстой. Карабин Филиппом Удачного выстрелил в пустоту. Пятница. В падении камео нашел фразу про Марка Хренового. Чтобы добиться известности, достаточно убить консьержку в своем доме. Не говоря уже о консьержке Елисейского дворца. Суббота, обедаю в спироне у рекламщиков. Они при бабках, их дом из канадского кедра нависает над Бирюзовой бухтой. Открытки сюда посылать бесполезно, они в них живут. Корсика — это царство волшебным образом сохранившихся пейзажей, во всяком случае у богачей. Красоту берега не нарушают бетонные отели. А в зарослях маки не натыканы рекламные щиты брикорамы. Вот почему рекламщики обожают спироны. Это единственное место, где они пока не нагадили. В такой красоте их взгляд отдыхает от уродства, которое они штампуют круглый год. Воскресенье. Виртуозный сборник статей Бернара Франко 20 лет назад, издательство Гроссе. Летом 2002 года лучшие фразы недели датировались осенью 1981-го. Молитва писателя — это воспоминание. Весной 1982-го Шатабриан — недежурное блюдо. Осенью 1982-го наша интимная жизнь слишком драгоценна, чтобы скрывать ее от человечества. Лучшее оправдание этого дневника весной 1984-го — парадокс телевидения. Благодаря ему у вас узнают соседи, но одновременно вы становитесь шутом в их глазах. Понедельник. Бар в Вианоте Оупен я тоже нет. Какая жалость. Стоило мне только окунуться в долгожданный ночной апофеоз, как я уже полностью обезврежен. Франсуаза поинтересовалась, почему нет алкоголя с нулевым содержанием калорий. Филипп Корти представил нам своего друга Канарелли, взявшего нас в оборот. Три метра водки с арбузным соком. Три раза по десять стопок залпом. Жером Бегле принял вызов, но подняться уже не смог. Флоранс Готферно давила ос голыми руками. Что же касается меня, то я танцевал с мухой трехметрового роста и мучил меня только один вопрос — не прячется ли в вип-зоне Иван Колонна, лидер корсиканских националистов, скрывавшийся в течение пяти лет от правосудия. Вторник. «Падение биржи. Отличная новость». Оно наказывает скупердяев, которые хотели отложить деньги в кубышку. Награждает стрекоз и разоряет муравьев. «Ну-ка, быстро проматывайте деньги. Тут даже бережливые не уберегутся». «Среда. Рэдбул — единственный напиток-предвестник. Он заранее пахнет рвотой. Я видел вчера, как юные девицы дули чивас с Рэдбулом. Бог-свидетель, я ярый сторонник». Всяческого смешения, но это уже перебор. Мешать «Рэдбулл» с «Регалом» — лишний повод посидеть дома, не хочу смотреть, как рушится мир, в который я так верил. Четверг. Всякий раз, когда я обжираюсь омаром, мне кажется, что бедная ракообразная имеет полное право написать на гриле «Оскар меня убить». Примечание редакции «Омар меня убить» — такую надпись, сделанную кровью — Нашли возле тела убитой Жеслен Маршал. Казалось, все указывает на убийцу, Амара, ее садовника. Осужденный в феврале 1994 года, Амар был через несколько лет выпущен на свободу благодаря адвокатам, построившим защиту, в частности, на том, что образованная женщина не могла писать с такими грубыми грамматическими ошибками. Конец примечания. Пятница. Все восхитились президентским «да что вы», узнав, что он чудом избежал пули. Жак Ширак вскричал «да что вы!». Интересно, что написали бы политические обозреватели, если бы Ширак сказал «Ух ты!» или «Меня не парит», или хрена себе», или «Мне пофигу», или е моё Лично мне его «да что вы!» напоминает «Воды-то, воды-то!» Мак Магона. Восклицание маршала Франции по три самак Магона, приведя разлившейся Горонн. Суббота. Когда девушка говорит, что это смертельный номер, значит это очень хорошо. Когда женщина старше 30 говорит, что это смертельный номер, значит можно умереть от скуки. Следовательно, употребление слов смертельный номер помогает определить возраст собеседницы. Эти слова своего рода углерод 14 современной женщины. В воскресенье Эммануэль Каррер поставил небывалый опыт перформативной литературы. Он послал в завтрашний номер Монт текст, представляющий собой письмо к любовнице, в котором он просит ее осуществить ряд эротических движений в поезде Париж-Ла-Рошель. использует известную ежедневную газету, чтобы возбудить свою бабу, Лично я счастлив был узнать, что я вот уже два года занимаюсь на этих страницах именно перформативной литературой. Мне не терпится посмотреть, что у него получится. Понедельник. Рассказ Эммануэля карера под названием «Знание света. Настоящий шедевр». В моем корсиканском доме все девушки приняли его как руководство в буквальном смысле к действию. Увы, София не села в поезд париж ла -Рушель. Надеюсь, эта неувязочка не привела к семейной сцене. Ты почему не села в поезд? Да откуда я знала? Черт, я все предусмотрел, кроме этого. Блин, ты не обязан описывать в газетах наши постельные припарки. Дура — это перформативная литература. Засунь себе в одно место свою перформативную литературу. Вторник. Все хорошо, но «Дорога в ад» вымощена произведениями «Автофикшн». Рассказывает свою личную жизнь в прессе, так сказать, в прямом эфире, жестокий эксперимент. Франсуазе надоело, что она то и дело мелькает на страницах этой книги. Мы все время припираемся по этому поводу. У меня не хватает аргументов для защиты своего дневника. Будь он получше, он бы сам за себя постоял. Среда. Возвращаюсь в Париж, чтобы сделать вид, что работаю. Вместо того, чтобы задремывать под баюкающий шум прибоя, мы просыпаемся от гула противоугонных сирен. Я нацепляю рубашку в облипку с открытым воротом. Дизайн Тома Форда для Ива Сен-Лорана. Моя известность сейчас так же безупречна, как и мой загар. Какая жалость, что я верный любовник. Сколько блондюшек коту под хвост. Юные создания бьют копытом и хлопают огромными коровьими глазами, глядя на мои бабки. «Бери, не хочу!» На такой жаре мысли из штанов ударяют прямо в голову. Если уж потеть, так с пользой, наполняя подставленные рты. А я сажусь на диету в тот момент, когда все нажираются до отвала. Лето опасно для счастья. Вот почему все супружеские пары расстаются в августе. Лето — ежегодная оргия, организованная самим Господом. А Париж в настоящий момент просто остров искушений. Ну и пусть, я выше этого. Верные мужья дарят своим женам прекрасный подарок. Они отказывают всем остальным. Верность — это ритуальное жертвоприношение. Я кладу ракеты, самолеты и пушки на алтарь нашей атомной страсти. Это мне напоминает ответ принца Делиня, своей жене. Хранили ли вы мне верность? Да, частенько. Примечание редакции «Остров искушений» — популярное реалити-шоу. Принц Шарль-Жозеф-де-Линь, австрийский фельдмаршал, бельгиец по происхождению, дипломат и писатель, личный друг императора Иосифа II, годы жизни 1735-1814. Бертран Делануэ, мэр Парижа. Конец примечаний. Четверг. Бертран Делануэ насыпал песку и посадил три пальмы на набережных сенок. И все зашлись в экстазе. Браво, получился пляж в Париже. Ложишься себе в шезлонг на берегу токсичной реки и вдыхаешь самый загрязненный воздух в Европе. А Ширак еще обещал в ней искупаться. Если бы он должен был сдержать только одно из своих обещаний, я бы выбрал это. Оно самое забавное. Воображаю себе мокрого радиоактивного президента с использованным презервативом на носу. Напоминаю, что когда-то существовал бассейн под открытым небом. Де Линьи, И еще один в шестнадцатом округе. Молитор. Они были разрушены, а муниципалитет и ухом не повел. Ну и ладно, удовольствуюсь бассейном пола. Тут тусуется весь Париж. Да-да, господин мэр, вашему пляжу не хватает вип-зоны. Пятница. Снимаюсь на журнальную обложку. Сколько же времени у меня уходит на то, чтобы не писать? Меня щелкают на фото и по носу. Суббота. Преимущество отпуска для литературного критика состоит в том, что у него есть время почитать всякое старье и выудить там откровения, повышающие его квалификацию. Я был замкнут в настоящем как герои, как пьяницы, мгновенно затмившись. Мое прошлое уже не отбрасывало передо мною тени, которую мы называем грядущим. Это, конечно, Пруст, конечно, Пруст. Просто слоган Виважеля. Только Пруст не производил замороженной продукции. Воскресенье. На днях второй канал показал обретенное время Рауля Руиса. После этого фильма мне захотелось перечитать Пруста. Руис доказывает всем уклонистам, что Пруст — это богачи, трахающие шлюх, и светские педики, которые их секут. И сразу Пруст перестает быть занудным. Там даже есть один персонаж, Сен-Лу, который смеется над теми, кто называет кокаин Коко. Как я не ломаю голову, не могу понять, почему меня все время сравнивают с Бреттом Истоном Эллисом. Ведь Пруст первым ввел в моду ночных трэш -тусовщиков. Понедельник. С Франсуазой у меня происходит что-то странное. Впервые я люблю кого-то все больше и больше. Вторник. Благодаря моей загорелой роже у меня каждый вечер аншлаг. Я бы и не прочь изменить Франсуазе, но недостаток... Всех прочих женщин состоит в том, что они не она. Среда. И снова пеликана в Порто-Эрколе на побережье Тосканы. Матильда и Роберто Агостинелли барахтаются в воде в компании Виктуар де Костеллан и Тома Ленталя. Ли Радзивилл говорит мне, «Приятно познакомиться, хотя мы уже знакомы». Но все лучше, чем, например, противно познакомиться. Море лиловое, как цельный купальник сестры Джеки О. Патрик Брюэль без шарманки сидит возле бассейна и репетирует игру на вылет. В воде Франсуаза, сама того не желая, пописала на Патриса Широ. Вот они, причуды дворцовой жизни. Счастлив познакомиться. Четверг. Тягостное ощущение, что выход книги все больше напоминает балаган, выступление чечеточников, прыг-скок и нашесток. Пятница. Я понял, что становлюсь чрезмерным материалистом, когда, перелистывая мировой журнал э, в области интерьеров, почувствовал, что у меня начинается эрекция. Суббота. Как же я мог пропустить фестиваль «Сонар» в Барселоне? Международный фестиваль современной музыки и мультимедийных искусств. Говорят, там появился первый наркотик. В отличие от грязных промокашек начала 90-х, жидкий ЛСД действует мягко и легко. Мне как будто отмыли мозги от всех нечистот, рассказывает по телефону Эмилио. Как в рекламных роликах стирального порошка. Может и хорошо, что я пропустил сонар. Перед промывкой мозгов я бы не устоял. «Воскресенье. Читаю романы, вышедшие в этом месяце. Дерьма немеренно. Вспоминаю, что сказал Пьетро Читати в культурном бульоне. С сожалением глядя на меня. Литература устала, она отдыхает. А что, если спящая красавица не проснется никогда?» Примечание редакции. Пьетро Читати — итальянский романист и литературовед. Культурный бульон передачи, которую много лет вел Бернар Пиво на втором канале французского телевидения обсуждая с участием авторов, критиков и читателей новые книги. Конец примечания.